Париж, Франция. Пятница, 8 часов 12 минут. Альварес вытянул свое грузное тело из ложа гвоздей, каким была кровать в отеле, и отправился в душ. После трех бодрящих минут, проведенных в душевой кабине, он вышел, вытерся и оделся. Прошлой ночью, как и во все предыдущие ночи этой недели, спать ему пришлось очень мало, и он работал из последних сил, которые быстро утекали. Когда он был моложе, он мог в любое время выполнять то, что от него требовалось. Но после 35 лет силы его стали убывать. А после 40 эта проблема еще усугубилась. Облегчение не предвиделось ни в делах, ни в отношении его сил. Злейшим врагом было время. По мнению Альвареса, вы мудры, если понимаете, что ваша борьба безнадежна, но вы трус, если при этом не продолжаете бороться. Альварес позволил себе лишних полчаса поваляться в постели, чтобы освежить мозги и мускулатуру. Долгий глубокий зевок подсказал ему, что этого было недостаточно. Прямой поиск убийцы Озелса мог зайти в тупик, но концентрация усилий на поиске того, кто нанял семерых стрелков для уничтожения убийцы Озелса, могла дать плоды. Личности всех семерых убитых стрелков были установлены, и Альварес сосредоточился на единственном американце среди них — Стивенсоне. На его жестком диске нокс нашел несколько фотографий его встреч с неустановленным мужчиной, происходивших за пару недель до побоища в Париже. Кто-то третий сделал эти фото тайно, снимая в основном этого таинственного мужчину с Аташей Кейсом, грузного толстяка в возрасте за 50 лет. Были снимки того, как он подходит к кафе в Брюсселе, как садится за один из уличных столиков, где его ждет Стивенсон. Снимки их недолгого разговора, того, как они пьют кофе и едят печенье, и того, как толстяк встает, чтобы уйти, оставив кейс под столиком. Фотограф проследил за ним до его машины и сделал несколько снимков того, как он отъезжает. По какой-то причине в кадр не попал регистрационный номер машины, но нокс прилагал все усилия, чтобы определить его по отражениям на зеркальных поверхностях. Успеха это пока не принесло. Банковский счет Стивенсона показал, что на следующий день Он внес 100 тысяч евро наличными. Никто в банке не поинтересовался происхождением этих денег и не известил власти о вкладе. Зато менеджер банка был впоследствии застрелен. Альварес был намерен установить личность толстяка с кейсом и занимался этим со свойственными ему хладнокровием и дотошностью. Способность Альвареса сохранять хладнокровие в критических ситуациях была одним из наиболее ценимых его качеств. Вывести его из душевного равновесия было непросто, а заставить пойти на поводу у эмоций еще труднее. В пору военной службы ему случалось попадать в весьма сложные ситуации. А в пору работы в ЦРУ ему в лицо смотрел не один ствол. Всерьез напуган он был всего один раз в жизни. И в тот момент он обнаружил, что страх заставляет его сосредоточиться и стать беспощадным. Как бы то ни было, ему легче было иметь дело с опасностью, чем с более прозаическими видами стрессов. Люди, не отвечающие на телефонные звонки, беспокоили его гораздо сильнее, чем вид направленного на него ствола 45-го калибра. Кеннард исчез с радара, его телефон раздражал Альвареса слишком отчетливо произносимыми речевыми посланиями каждый раз, когда он набирал номер Кеннарда. Накануне вечером Альварес и Кеннард немного выпили в дренном парижском подобии бара. Обычно Альварес пил спиртное только по особым случаям. Но рожа Кеннарда выглядела так, словно он пару дней жевал острый перец. И Альварес понимал, что нужно поддержать его. Казалось, что надо было дать ему расслабиться. Неделя была жутко трудной, и это сказывалось. Несколько порций пива освежили его, а Кеннард оставался с гуском нервов. С ним явно что-то происходило, но он крепко держал язык за зубами. Трудности с женщиной предположил Альварес. Некая распутная девка не ответила на его сообщение или какая-то подобная мелочь. Допив последний бокал пива, Альварес предложил поискать гамбургерную, но Кеннард покачал головой. «Я бы не прочь», — сказал он, — «но мне пришло кое-что, и мне нужно кое-что сделать». Глаза Альвареса немного расширились. «Кое-что или кое-кто?» «Извини». Альварес как раз включал свой ноутбук и приступал ко второй чашке черного кофе когда зазвонил телефон. Меньше чем через минуту Альварес уже выскакивал на улицу. Ехать на метро до посольства было очень недолго, и он стремился в свой офис в надежде, что кто-то совершил ужасную ошибку. Но нет, его ожидал полицейский отчет с фотографиями. Альварес сел, снял трубку офисного телефона, отключил свой сотовый и стал вчитываться в информацию. Кеннерт был мертв. Убит. Получив несколько ударов в живот, умер в итоге от кровопотери. Имелись следы борьбы. Его телефон был похищен, а бумажник опустошен. Никаких свидетелей. Парижская полиция считала это ограблением. Бедный болван. Альваресу уже приходилось терять людей, хоть и редко, всего двоих за все время работы в ЦРУ. Но это были агенты, а не штатные работники. Он воспринимал это как неизбежный риск, связанный с оперативной работой. Но этот случай не был обычным. Альварес откинулся на спинку кресла и сделал глубокий выдох. Он никогда особенно не был привязан к Эннерду. Но ему было искренне жаль, что парень был убит каким-то подонком. Возможно, это был некий бездомный наркоман, который хотел раздобыть себе денег на дозу кокаина. Но не так должен умирать офицер ЦРУ. Гораздо лучше быть убитым при исполнении, чем в случайном сортире. Как представляли это полицейские, и как это выглядело и в глазах Альвареса, преступник, угрожая ножом, потребовал у Кеннарда деньги. Кеннард хотел достать пистолет, но получил несколько ударов ножом. Значит, он был слишком самонадеен чтобы сотворить глупость вроде этой. И ему нужно было отдать бумажник дать парню повернуться к выходу, а тогда всадить ему в позвоночник три пули. Альварес задумался. Кеннард хоть и не был великим бойцом, Был хорошо подготовленным оперативником. Представить, что какой-то бомж мог решиться напасть на него было трудно. Альварес почесал затылок, вздохнул и покачал головой. Он слишком много домысливал. Парень был убит. Это случается даже с лучшими. А Кеннард явно был не из лучших. С гибелью Кеннарда на Альвареса сваливалась уйма дополнительной работы. Парень позволил убить себя, когда они отчаянно гонялись за профессиональным киллером. Выбрал время. Нечего сказать. Альварес положил папку и обратился к телефону. Там было три пропущенных звонка и голосовое сообщение. Он выслушал его. Оно было от ноксса который говорил о снимках на жестком диске Стивенсона. Альварес позвонил ему. «Что вы нашли?» «Кое-что на нескольких снимках со встречи Стивенсона». «На каких?» «На тех, где таинственный человек уходит. На них попало несколько изображений его машины». Но, как я знаю, ни на одном из них не виден ее номер. Да, это так, но на двух снимках после увеличения обнаружился стикер на ветровом стекле. Он указывает на прокатную контору. И что это за контора? Она не брюссельская. Стикер виден не целиком, видна только часть названия конторы и номер телефона. Но этого хватило, чтобы сузить круг поиска, и в итоге я установил ее. В Бельгии не так много контор со сходными названиями. Подробности я отправил вам по электронной почте. Альварес дал отбой и открыл электронную почту. Полицейский отчет он отложил в сторону. Дело Кеннерда было чертовски скверным, но разбираться с чиновниками по поводу его смерти он будет позже. Сейчас у него есть более важные дела.